Часть вторая. Борьба за власть в Восточном Берлине. Глава 4. Революция наступает, режим тянет время. Хотя лидеры партии смогли спрятаться от своих подчиненных вечером 9 октября, от неминуемых последствий им было деться некуда. Пассивность многочисленных сил безопасности в Лейпциге и видеосъемка их бездействия, показанная по телеканалам, доступным в ГДР, привели к тому, что потенциальные оппозиционеры по всей стране стали быстро избавляться от страха перед государством. В результате и количество, и размер прокатившихся следом демонстраций заметно выросли. Сотрудничество между вожаками оппозиции в разных частях ГДР тоже вышло на новый уровень. В прошлом между группами диссидентов в Восточном Берлине и других городах страны, таких как Дрезден и Лейпциг, часто возникали трения. Шли споры о том, до какой степени приемлема помощь Запада и участие западных медиа. Молодая американская курьерша Белинда Купер вспоминала, что сотрудничавшие с ней восточно-германские оппозиционеры порой весьма язвительно общались с людьми из западного Берлина, хотя те пытались их поддерживать. Уве Швабе добавлял, что Восточные Берлинцы со временами обвиняли его и его лейпцигских коллег в бессодержательной деятельности. В ответ диссиденты Лейпцига считали, что берлинцы – зазнавшиеся зануды. Но в целом события октября 1989 года поспособствовали взаимной симпатии, солидарности и доверию между инакомыслящими всей страны. Гефсиманская церковь в Восточном Берлине стала ключевым местом акций солидарности с оппозиционными лидерами в Лейпциге. Марианна Биртлер, сотрудница церковного отдела по работе с молодежью, помогала их организовывать. Бертлер родилась в 1948 году и выросла в разделенном Берлине с матерью. Каждое воскресенье в полдень мама заставляла ее вместе с братьями и сестрами затихать и прислушиваться, когда по радио передавали звон колокола свободы, который Великобритания и США подарили для башни Шоненбергской ратуши в Западном Берлине. С раннего детства Бертлер знала о важности западных СМИ. Как жители Лейпцига использовали церковь святого Николая в качестве неофициального новостного агентства, так и Гефсиманская церковь к осени 1989 -го года превратилась в альтернативный информационный центр. Работая вместе с ведущими активистами из библиотеки окружающей среды, такими как Том Зелла, диссиденты из церкви пытались привлечь внимание общества к преступлениям режима. Цель, как ее сформулировал Зелла, состояла в том, чтобы не ослаблять натиск, поддерживать давление, привлекать новых участников и покрыть власть позором. Как церковь, так и библиотека стали в итоге своего рода убежищами. Когда восточные немцы скандировали «Горби! Горби!» и другие несанкционированные лозунги во время визита советского генсека в день 40-летней годовщины образования ГДР 7 октября – Михаил Горбачев тогда без особого желания приехал в Восточный Берлин, а полиция силой разгоняла толпу, жертвы насилия или его свидетели, например, когда полицейский грузовик переехал демонстранта, почувствовали необходимость дать показания. Некоторые сделали это в церкви, в кабинете Бертлер. Она была потрясена количеством трагических историй, и чтобы дать себе передышку, решила просить посетителей записать случившиеся с ними Они не рассказывать. Приступив к письменным свидетельствам, Бертлер осознала, что она невольно открыла двери чему-то невероятно мощному. «Читая первые две или три записи, — вспоминала она позже, — я думала, боже мой, им всем надо писать». Бертлер обращалась с просьбой ко всем пришедшим к ней посетителям записывать свои истории, а затем составляла из них список актов насилия. Она поняла, что сможет таким образом оспорить недостоверные официальные заявления о том, будто бы такие вещи случались редко и не в массовом порядке. В общей сложности Биртлер и ее сотрудники собрали 160 детальных свидетельских показаний о жестокости полиции, чем привлекли к себе внимание Штази. Она раздала немало копий этого списка и даже организовала пресс-конференцию, на которой присутствовали иностранные журналисты. Биртлер провела вечер 9 октября в Гефсиманской церкви. По мере продвижения Лейпцигского марша ее церковь открыла двери для всех, кто желал помолиться об успехе демонстрантов и услышать неподцензурные новости благодаря телефонной связи церкви с первоисточниками. Одним из первых мест, куда позвонил Швабе, покинув колонну в Лейпциге, была Гефсиманская церковь. Биртлер тогда дежурила у церковного телефона и ждала звонка Швабе и его рассказа о страшном кровопролитии. Десятилетия спустя она все еще прекрасно помнила, какую радость испытала, услышав вместо этого слова «Кольцо свободно». Биртлер и ее коллеги немедленно поделились чудесными новостями с собравшимися в Гефсиманской церкви, в ответ на что раздался невероятный шквал аплодисментов. Сначала они немного попраздновали, а затем кто-то набрался храбрости, приоткрыть парадные двери церкви, чтобы посмотреть, что там происходит. Незадолго до этого там стояли баррикады и шеренги солдат в форме, но теперь их не было. Жители выходили из своих квартир и расставляли зажженные свечи на улицах, где еще недавно стояли полицейские. Море крошечных огоньков встретило Бертлер и других, когда они распахнули двери Гепсиманской церкви. Стоя на пороге и глядя на простирающийся вдаль мерцающий свет, она вдруг не выдержала и сказала «Вот так ощущается свобода». Лидеры партии, оценивая произошедшие и необходимые ответные меры, не испытывали подобного восторга. Методы, которые Эрих Хоннекер предлагал использовать в Лейпциге, были свойственны старому поколению коммунистов, переживших преследование нацистов, хотя вместе с этим они объяснялись – его бескомпромиссно строгой приверженностью взятому политическому курсу. 9 октября всем стало очевидно, что такой подход больше не работает. Даже Эрих Мильке, глава штази, понял, что Хонекеру пора на покой. 16 октября Мильке лично предупредил Эгона Кренца, насколько опасной становится ситуация. Руководитель тайной полиции отправил рапорт, в котором указывалось, что жесткое обращение Хонекера с диссидентами не только не подавило их движение, но, напротив, помогло ему завоевать сочувствие рабочих и даже членов партии, пугающее развитие событий для штази. Часто подобные рапорты рассылались всем членам политбюро, но этот документ Мильке отправил только Кренцу. В рапорте отмечалось, что резкая критика режима усиливается и распространяется все шире, и что вину возлагают на партийное руководство. В записке Мильки Кренсу подчеркивалось, что серьезность положения становится особенно очевидной, если принять во внимание тот факт, что теперь этот вопрос затрагивает рабочих и их отношение к власти, а не только кучку диссидентов. В тексте «Мильке между строк» читалось указание на всегда присутствующую вероятность эскалации массовых акций в массовое же насилие. Хотя, по мнению режима, масштабные протесты в Лейпциге прошли мирно, все еще могло измениться. Кроме того, была и новая причина для беспокойства. С членами штазии связывались их коллеги из Москвы из-за разрозненных, но участившихся в октябре случаев конфронтации между гражданами ГДР и советскими войсками. Конкретные причины произошедшего трудно установить. В одном случае житель ГДР утверждал, что советские солдаты пытались присвоить себе его вещи. Но лидерам СЕПГ такие инциденты казались еще одним тревожным предзнаменованием. Кренц решил, что настало время переворота. На собрании Политбюро во вторник, 17 октября, он и его сообщник Мильке разместили надежных коллег рядом с залом совещаний на тот случай, если Хонекер прикажет своему личному охраннику арестовать заговорщиков. Когда собрание началось, Хонекер был поражен предложением проголосовать и его отстранение, выдвинутым двумя ближайшими соратниками. Сначала он сделал вид, будто не услышал, и хотел было перейти к первому пункту в повестке, но собравшиеся криками заставили его замолчать. Хонекеру пришлось выслушивать, как члены политбюро один за другим высказывались за его отстранение. Мильке сказал, что мы просто не можем начать стрельбу из танков. Он выразился просто «Эрих, это конец». Политбюро единогласно приняло решение. На следующий день Центральный комитет партии принял отставку Хонекера, вместо которого занял Кренц. Однако обнародование известия о перестановке в партии не возымело ожидаемого эффекта. Согласно отчету Штази, выборы Кренца вызвали в первую очередь скептицизм, но во многих случаях и неприятие. Граждане ГДР не доверяли Кренцу осуществление новой политики, которую они считали крайне важной. Сами члены партии были обеспокоены повсеместным народным осуждением участия Кренца в двух печально известных событиях. Грубой фальсификации выборов, состоявшихся в ГДР 7 мая 1989 -го года и неприкрытом одобрении кровопролития на площади Тянь-Аль-Мэнь в июне. Народ ГДР считал это крайними проявлениями безнравственности, которые Эгон Кренц не сможет исправить. Один британский дипломат в Восточном Берлине описывал отношение народа к Кренцу как сильную антипатию. Даже после того, как Кренц вступил в должность, в партийных рядах царило чувство неопределенности, обреченности и отсутствия цели. Несмотря на отставку у Хонекера, лидеры партии получили ворох отчетов о падении рейтинга власти. Все это время лейпцигские активисты продолжали наращивать усилия. Хотя инсульт вскоре и выведет бергера из рядов сопротивления, фюрер и Зиверс, согласно сводке районного отдела партии, вели себя все более решительно. В понедельник 30 октября уже семь церквей в Лейпциге провели молебны, а на марш вышли свыше 200 тысяч участников. По сообщениям, некоторые демонстранты несли флаги ФРГ. Участники марша даже демонстративно встали перед лейпцигским штабом штази. Находившиеся внутри сотрудники гадали, собираются ли протестующие войти в здание. Позже они это действительно сделают, но до этого еще оставалось несколько месяцев. Внутри они обнаружат, помимо смеси пошлости с бюрократией, даже порнографию. На стенах и столах в кабинетах штази были не только вполне ожидаемые в таком здании документы, но и многочисленные откровенные фотографии женщин. Встречались и жалкие потуги на юмор. Так на одном из столов стояла пресс-папьес с надписью «Каждый третий недовольный будет расстрелян. Сегодня здесь побывали уже двое». Похоже, что сообщения о протестующих, вставших перед штаб-квартирой штази в Лейпциге, вынудили Мильке дать военным инструкцию приготовиться защищать не только лейпцигский штаб, но и другие подразделения тайной полиции в ГДР. Он приказал раздать огнетушители, покрывало, ведра и химические средства защиты, хотя что именно под этим имелось в виду, неясно. Кроме этого, Мильке распорядился переместить документы в безопасные места или, в некоторых случаях, уничтожить их. В начале ноября агентам штази из так называемого отдела М, отвечавшего за цензуру писем и посылок в почтовых отделениях, приказали расчистить свои рабочие места и вынести из почтовых отделений все, что могло свидетельствовать о деятельности отдела. Примерно тогда же Мильке, отличавшейся острым политическим чутьем, Видимо, понял, что пора покинуть тонущий корабль. В начале ноября он разослал всем членам штази странное письмо. Хотя в нем не говорилось прямо, что он уходит в отставку, можно было предположить, что он либо уже это сделал, либо собирается. И это только усилило среди сотрудников чувство неопределенности и беспокойства о будущем. В ответ на усиление давления новый лидер государства Кренс использовал примирительную риторику. Однако действия Политбюро под его руководством в конце октября и ноябре 89 -го года покажут, что он страдал в сущности от той же бескомпромиссности, что и его предшественник. Вопреки всему, что они будут говорить позднее, нет никаких свидетельств, что Кренц и его сторонники, оказавшись у власти, вдруг решили открыть Берлинскую стену 9 ноября 89 -го года. Напротив, на публике они заявляли о реформах, но за кулисами держались за рычаги власти так крепко, как только могли. Даже когда Кренц открыто обсуждал смягчение ограничений на зарубежные поездки, его министры безопасности и внутренних дел 30 октября советовали ему и Политбюро не исключать возможность ведения военного положения если им нельзя бороться с антисоциалистическими организациями при помощи политических средств. В конце октября члены Политбюро решили найти способы слегка либерализировать пограничные правила в качестве уступки обществу и спустить тем самым пар. Они собирались представить якобы новый закон, в котором в лучших традициях бюрократии мелким шрифтом все равно было бы написано, что партия посредством государственного аппарата имеет право контролировать зарубежные поездки граждан. Сохранилась бы необходимость паспортов и виз, которые выдавались только с разрешения соответствующих государственных органов, зато в СМИ этот закон должен был освещаться как важный шаг государства. Кренц дал зеленый свет новому курсу в своем выступлении перед Народной палатой под контрольным партией и законодательным органом ГДР. Он сказал парламентариям, что необходимо задуматься, почему столько людей повернулись спиной ГДР. Этими уступками Кренц надеялся не только остудить пыл оппозиции, но и получить с их помощью жизненно необходимую экономическую поддержку от Бонна. Уход Хоннекера развязал языки тем, кто знал о плачевном состоянии экономики Восточной Германии. К 1989 году ГДР задолжало Западу безнадежно много. После прихода к власти Кренса партийная верхушка получила оценку экономического положения страны. Без улучшений. Восточная Германия стояла на грани неплатежеспособности и, как никогда прежде, зависела от западных кредитов. Кренс еще до отстранения Хонекера переписывался по этому поводу с Александром Шальк-Голодковским одним из самых искушенных подчиненных политбюро, своего рода теневым дельцом, занимавшимся подобными вопросами. Из своего управления по координации торговли Шальк годами самыми разными методами согласовывал выделение бонном субсидии ГДР. В его ведении также был огромный секретный резерв наличности, оценивающийся примерно в 100 миллионов немецких марок, который прежде был подконтролен лично Хоннекеру, а теперь перешел к Кренцу. В октябре 1989 -го года Шальк посоветовал Кренцу решить обе проблемы Политбюро границей госдолг одним махом. Ослабить ограничения на выезд в обмен на финансовое поощрение от Бонна. Правительство ФРГ всегда требовало большей свободы перемещения для восточных немцев, подчеркивал Шальк. Но куда могли поехать граждане ГДР, если у их государства не имелось твердой валюты, которые они могли бы расплачиваться за рубежом. Очевидно, что ФРГ должна была помочь восточным соседям ездить на Запад. Шальк напомнил Кренцу, что ГДР много лет получала помощь от Бонна в обмен на смягчение внутренней политики, а теперь есть возможность получить эту помощь в куда большем размере. Кроме того, Политбюро могло бы в очередной раз выступить с требованием к Западной Германии перестать выдавать паспорта восточным немцам, добравшимся до посольства ФРГ в третьей стране. Такая практика сильно упрощала эмиграцию для тех, кому удалось бежать из ГДР. Говоря прямо, партия собиралась торговать своим самым ценным активом – Берлинской стеной. Хотя в то время никто еще не обсуждал эту идею таким образом. Для Бонна Шальк пытался представить как общую либерализацию законов о передвижении граждан. Однако при этом подразумевалось, что стена уже стала предметом торга. Вопрос был лишь в том, захочет ли Запад платить и сколько именно. Кренц согласился с планом Шалька. 24 октября Шальк начал переговоры с Рудольфом Зайтерсом, возглавлявшим ведомство федерального канцлера, и Вольфгангом Шойбле, министром внутренних дел и советником канцлера с целью понять, что именно Бон согласится дать СЕПГ в обмен на расширение политических свобод в ГДР и за де-факто неограниченное перемещение между двумя немецкими государствами. Кренц лично проконтролировал решение этого вопроса во время телефонного разговора с Гельмутом Колем два дня спустя. Восточно-германский лидер целенаправленно упомянул предложения, сделанные моим эмиссаром. ГДР очень заинтересована в ответе, Выжидающе добавил он. Но Коль не собирался начинать обсуждение деталей. Он указал на необходимость целого ряда других реформ, включая амнистию для политических заключенных. Кренц ответил, что Коль, очевидно, неверно истолковал их предложение. Генеральный секретарь не собирается проводить реформы в ГДР, брать новый курс или осуществлять радикальные перемены. Никакого резкого разрыва с прошлым не планировалось, потому что социалистическое ГДР отвечает интересам стабильности в Европе. Задачи Кренца носили локальный характер – временно ослабить ограничения на зарубежные поездки перед Рождеством в качестве подарка народу. Разговор лидеров двух Германий ни к чему не привел. Несмотря на прохладный ответ Бонна, Кренц не унимался в надежде на то, что его стратегия со временем сработает. По-видимому, ему не давали покоя еще свежие воспоминания об открытии венгерской границы и хаотичном бегстве десятков тысяч людей. Он не хотел повторения тех событий. В конце октября рабочая группа начала обдумывать проект нового закона о перемещении граждан. Группа работала с учетом того, чтобы новое законодательство не привело к депопуляции ГДР и поэтому требовала от заявителей получать паспорт и визу то есть спрашивать разрешения и получать одобрение, а также позволяло брать с собой в поездку не более 15 дойчмарк. Во внутренней записке членам Политбюро от 26 октября 1989 года предлагалось, что если эта идея все-таки будет реализована, то необходимо будет принять меры к организации пропускной системы через границу, особенно с Западным Берлином. В то же время Кренц и другие члены Политбюро Начали намекать приезжим политикам на возможное ослабление упомянутых ограничений к Рождеству. Одним из таких политиков был мэр Западного Берлина социал-демократ Вальтер Момпер, который 29 октября впервые официально встречался в Восточном Берлине с лидерами оппозиции ГДР. Организация под названием Новый Форум возникла как важнейшая и охватывающая всю страну активистская группа, признавая ее растущую популярность, Момпер посетил Восточный Берлин, чтобы поговорить с Бербель-Болей, одной из основателей и предводителей группы. В рамках этой поездки мэр также пообщался с Гюнтером Шабовски, членом полетбюро, отвечавшим за средства массовой информации, который, если верить слухам, являлся теперь вторым человеком в партии после Кренца. Под конец их долгого разговора Шабовский, как бы невзначай, сказал мэру западного Берлина, что к Рождеству возможно упрощение выезда из ГДР. Момпер позже вспоминал, что его как будто ударили током. Он спросил о практических соображениях, таких как организация транспорта и открытие дополнительных КПП между двумя половинами Берлина, о чем как раз и поднимался вопрос во внутренней записке Политбюро. Но по удивленной реакции Шабовски на столь, казалось бы, очевидные вопросы, Момпер понял, что Шабовски еще даже не задумывался о практических последствиях. Когда мэр заострил внимание на этой теме, отметив необходимость спланировать практические аспекты, Шабовски отказался это обсуждать. Он беспечно заверил Момпера, что поскольку путешествующим все равно потребуются паспорта и визы, его режим легко сможет ограничить поток до приемлемого уровня. Мэр в итоге сдался, предположив, что Шабовский дает лишь пустые обещания. Так или иначе, Момпер приехал туда не за тем, чтобы учить Шабовский организации городского транспорта и планированию мероприятий. Но мэр все-таки решил на всякий случай Уведомить западных союзников О высказывании Шабовски А также сформировал рабочую группу Для изучения потенциальных последствий Упрощения выезда из ГДР Западный Берлин собирался Хотя бы просчитать Что случится в случае Либерализации Восточной Германии Ограничений на зарубежные поездки В некий теоретический день Х Как это называл Момпер В то время как власти ГДР даже не стали себя этим утруждать. Между тем, поскольку задуманная кренцем реформа системы поездок за рубеж принимала вид законопроекта, к ней привлекались одновременно и Фридрих Дикель, и Мильке, министр внутренних дел и глава штази соответственно. Ведь исполнением таких законов занимались именно их министерства. Разумеется, формально их министерства являлись государственными ведомствами, но на деле – подчинялись партийным организациям и Политбюро. Амельки при этом являлся членом Политбюро. Поэтому, когда Политбюро что-то поручало министрам безопасности и внутренних дел, они это выполняли. Дикель поручил своему подчиненному Герхарду Лаутеру проследить за подготовкой закона и его исполнением на практике. Лаутер, родившийся в Дрездене и получивший образование в Лейпциге, был убежденным сторонником партии. Он живо продвигался вверх по карьерной лестнице, сначала в полиции, а затем в Министерстве внутренних дел. Лаутер не раз пользовался оружием, имел опыт контртеррористических операций и даже участвовал в успешной охоте на дезертира из советских вооруженных сил. Вдобавок он был неофициальным сотрудником штази, то есть работал на него помимо полиции и Министерства внутренних дел. Его преданность и честолюбие позволили ему быстро подняться в министерской иерархии. В 1989 году, в свои 39 лет, он уже возглавлял департамент. Таким успехом он на части был обязан своей фамилией. Его отец Ганс Лаутер, родившийся в 2014 году, вступил в коммунистическую молодежную организацию еще подростком, а в 19 был арестован гестапо. После 1945 года он продолжил работу в партии и стал одним из секретарей СЕПГ. За долгую карьеру старшего Лаутера репрессировали, реабилитировали и снова подвергали гонениям. Молодой Лаутер восхищался отцом и гордился тем, что происходит из семьи солдата партии, пусть и с не самым однозначным прошлым. В сущности Герхард Лаутер был партийным принцем. Младший Лаутер и его коллеги представили законопроект оперативно и в соответствии со всеми инструкциями. Но после дела забуксовало. Лаутеру сказали лично собрать подписи всех членов Совета министров, чтобы они тоже несли ответственность за закон. Это растянулось не на один день. Нередко какой-нибудь министр заставлял Лаутера прождать несколько часов, прежде чем поставить свою подпись, что страшно его бесило. Законопроект был готов только ко второму ноября. Затем Лаутеру поручили рассказать о плюсах реформы на телевидении. После того, как его показали на экране в полицейской форме, Лаутер понял. Из него сделали злодея, которому поставят этот закон вину, несмотря на то, что он действовал по приказу сверху. Пока Лаутер ждал подписей в министерских приемных, перед партийным руководством встали новые проблемы. Зазвучали призывы к массовым забастовкам, В том случае, если в Чехословакию не разрешат ездить по старым правилам с минимумом бумаг, а не с паспортом и визой. Политбюро решило уступить. Однако после решения властей вернуть старые правила в среду, 1 ноября в Чехословакию хлынула волна беженцев, быстро заполнившая посольство ФРГ в Праге. К пятнице, 3 ноября, больше 4000 восточных немцев собрались у посольства в Праге, ютясь в ужасных условиях. Условия теперь были даже хуже, так как чешские служащие посольства пришли в ярость от того, что им в очередной раз приходится иметь дело с такой ситуацией. Вдобавок ко всему, западногерманский посол в ГДР Франц Бертеле 3 ноября проинформировал Кренц о том, что его офис, постоянное представительство в Восточном Берлине, который якобы закрывался на ремонт, вскоре возобновит работу. Настоящая причина закрытия состояла в том, что 7 августа в нем нашли убежище 130 восточных немцев. Бон объявил о ремонте, чтобы предотвратить наплыв новых беженцев. Теперь Бертоли угрожал кренцу тем, что представительство откроется в ближайшие недели, видимо, чтобы принять новую волну людей. Крент спросил бертели не может ли его офис немного продлить время ремонтных работ. Бертоли не ответил. В это время Восточная Германия продолжала набирать обороты мирная революция. Между режимом и революцией разворачивалось что-то вроде конкуренции за улицы Восточного Берлина. Однако вместо физической силы революционеры прибегли к помощи рок-музыкантов. Те призывали песнями к демократии, открытости и реформам на Большом концерте, что сильно встревожило штабе. Параллельно организация «Болей», «Новый форум», требуя политических реформ, привлекала все новых и новых приверженцев. более и ее соратники решили сделать символический жест, подав заявку на регистрацию организации, хотя группа быстро росла и без официального одобрения. Им отказали в регистрации по личному приказу Кренца. Популярность нового форума продолжала расти вопреки отказу властей в регистрации, а возможно и вследствие его. А молодой пастор Маркус Меккель вместе с друзьями и коллегами решил поиздеваться над властями, основав новую и независимую социал-демократическую партию Восточной Германии, предшественница которой давно была поглощена СЕПГ. Одна театральная труппа предложила провести в Восточном Берлине в субботу 4 ноября большую демонстрацию. Событие масштаба лейпцигских понедельничных маршей, но в столице ГДР что было новым этапом эскалации борьбы за улицы Восточного Берлина. Несмотря на опасения, правящий режим разрешил мероприятие. Было неясно, как организаторы демонстрации отреагировали бы на запрет, а Кренц пытался создать себе репутацию миротворца. Партия внесла в расписание мероприятия речь Шабовске как представителей СЕПГ, а в попытке укрепить свой авторитет лидера – Кренц за день до демонстрации выступил по телевидению и радио ГДР после специального анонса за два часа. Он посоветовал восточным немцам, намеренным покинуть ГДР, оставаться дома. «Ваше место здесь». Затем Кренц пообещал в скором времени сделать специальное объявление о порядке заграничных поездок и иммиграционной политики, ссылаясь на почти готовый к публикации новый законопроект. На самом деле, сказанные Кренцем и его товарищами слова звучали бы менее воодушевляюще, если бы общественность знала всю подноготную. Штази переживала, что во время демонстрации 4 ноября будут попытки штурмовать стену. Кроме того, в тот насыщенный событиями день Кренц издал приказ, распространенной Штази по всем нижестоящим отделениям. Приказ поручал тайной полиции предотвращать несанкционированные попытки пересечь границы ГДР при необходимости с применением физической силы. Однако сотрудникам штазис запрещалось использовать оружие в случае возможных демонстраций. Что конкретно это означало, сказать трудно. Система Кренца, по-видимому, уже в любых обстоятельствах была не способна дать однозначные директивы. С одной стороны, выступая на телевидении, Кренц обещал реформы, хотя в реальности их не проводил. А с другой – Пытался сохранить репрессивный порядок, не давая, однако силам безопасности карт-бланш на применение оружия. Уже утром, 4 ноября, было ясно, что демонстрация в Восточном Берлине станет событием поистине колоссального масштаба. Примерно полмиллиона участников заполонили Александр Плац в самом центре города. На кадрах аэрофотосъемки центр города сильно потемнел от наплыва людей. Мероприятие продолжалось почти весь день и на нем выступили многие ораторы, включая Шабовский. Бертлер тоже попросили произнести речь. Хотя ее и страшила мысль о выступлении перед такой огромной толпой, она все же согласилась. Чтобы меньше нервничать, Бертлер надела пальто своего парня. Она думала, что, находясь на сцене, будет представлять, как он ее обнимает. Разглядывая море людей, она стала просить про себя прощения, осознав, с каким пессимизмом она прежде думала о жителях ГДР. Я не ожидала от них такого мужества и уверенности в себе, вспоминала она. Количество обратных примеров изумило ее. Оглядываясь назад, Арам Родомский, который тоже участвовал в демонстрации, называл поразительным факт, что никто из демонстрантов не занялся тем, чего режим опасался больше всего штурмом стены. 4 ноября этот барьер, последний рубеж контроля, остававшийся у режима, все еще давил своей мощью на жителей Восточной Германии. В следующий понедельник, 6 ноября, все крупные газеты ГДР напечатали текст, составленного Лаутером законопроекта о заграничных поездках. Хотя издания и расхваливали его как кардинальную перемену, представленный Лаутером и его коллегами документ, определённой ею не был. Во-первых, поскольку это был лишь проект, а не закон, он пока не означал реальных перемен. И даже если бы вскоре он и вступил в силу, то по его условиям выезжающим всё равно приходилось бы подавать заявку для получения разрешения, причём в тех же самых организациях, что и раньше. Хотя отныне эти организации должны были принимать решения быстро, фактическое время обработки запроса о поездке за рубеж могло составлять до 30 дней. Три дня в срочных случаях, но, что считалось срочным, не уточнялось. И от трех до шести месяцев для заявлений на иммиграцию. Немаловажно, что проект по-прежнему оставлял государству возможность отклонить заявления с привычными туманными формулировками. В целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, здоровья, нравственности, прав и свобод других сообразно обстоятельствам. Вдобавок, в одном из параграфов отмечалось, что одобрение заявления на поездку не означает, что гражданин вправе рассчитывать на получение каких-либо средств для ее оплаты, то есть иностранной валюты. Через два дня Эрнст Хёфер, министр финансов ГДР, Усугубило это издевательство, отвечая на вопрос о том, будет ли гражданам когда-нибудь доступна иностранная валюта. «Мы не хотим делать обещаний, которые не сможем сдержать», — сказал он. Наконец, перед тем, как законопроект вступил в силу, должен был пройти 30-дневный период обсуждения. Специально сформированная комиссия предложила всем желающим гражданам ГДР отправить письма со своими рекомендациями. Писем пришло около 40 тысяч. В общем, проект вполне отвечал партийным инструкциям. Он не грозил депопуляции ГДР, он вынуждал людей проходить бюрократические процедуры и получать одобрение государства, а главное, не мог опустошить казну. А вот общественность он удовлетворить не мог. Законопроект вызвал всплеск возмущения не только в Восточном Берлине, но и в других частях страны. Граждане жаловались партийным органам на ограничение действия визы 30 днями и на сроки обработки заявления, а также на тот факт, что никак не решается вопрос о денежных средствах. Мэр Западного Берлина Вальтер Момпер находился с визитом в Праге, когда ему стало известно, что законопроект обнародован. Ему прислали копию документа в номер отеля по факсу. Использованные в законопроекте формулировки подтвердили, что худшие опасения Момпера насчет смутных обещаний Шабовски. Законопроект был, как он выразился, полной чушью. Режим предлагал свободу передвижения только на словах. Различные оговорки, напечатанные мелким шрифтом и позволявшие государству запретить поездку, практически ничем не отличались от действовавшего на тот момент законодательства. Не покидая Чехословакии, Момпер выпустил пресс-релиз, полностью развенчав законопроект. Между тем, Шальк не оставлял попыток выбить финансовую помощь из Бонна. В день публикации законопроекта он вновь встретился с сотрудниками администрации канцлера ФРГ Шойбле и Зайтерсом и решил в мельчайших деталях объяснить, чего он хочет. Шальк попросил кредит на два года в размере около 10 миллиардов немецких марок, а затем еще от 2 до 3 миллиардов ежегодно, начиная с 91 -го года. В обмен Шальк дал понять, что кредит будет привязан к физическому объекту, подразумевая Берлинскую стену. Он намекнул, что ворота стены откроются лишь в том случае, если ФРГ примет его предложение. Представители ФРГ Шойбле и Зайтерс не клюнули на эту приманку. Бон знал, что находится в выигрышном положении. Коль и его советники – были достаточно искушенными политиками и понимали, что крайне негативная реакция общественности на законопроект поставила режим ГДР в очень слабую договорную позицию. Отчасти из-за разочарования законопроектом на протест в Лейпциге в тот же день вышло полмиллиона человек, а это почти все население города, которые заполнили кольцевую дорогу, несмотря на холодный проливной дождь. Участники марша, требовали полного упразднения ограничений на зарубежные поездки и иммиграцию. Последствия законопроекта Лаутера обратили на себя внимание даже в Вашингтоне. Высокопоставленный сотрудник Агентства национальной безопасности Роберт Блэквилл провел оценку законопроекта для своего начальника, советника по национальной безопасности Брента Скоукрофта. Как сказал Блэквилл, Хоть этот законопроект и сущая катастрофа, он показывает, что вопрос о будущем разделенной Европы открыт. Нужно только проявить инициативу. Ничто, за исключением стратегических отношений с СССР, не имеет большего значения для нашей национальной безопасности, заключил Блэквилл. Он считал, что наилучшим выходом была бы постепенная эволюционная либерализация внутренней политики ГДР. Однако не исключались и кошмарные варианты. В случае чрезвычайно сильных беспорядков в ГДР нашей первостепенной целью станет не допустить советской интервенции, которая наверняка на долгие годы обратит вспять позитивную динамику отношений между Востоком и Западом. Хуже того, это повысило бы риск открытой военной конфронтации между США и СССР. Тем временем в Бонне, Коль и его команда В виде ответа решили надавить на Восточный Берлин с невиданной прежде силой. Они знали, что в Восточной Германии больше неоткуда получить кредит на открытом рынке и что они остаются единственным источником поддержки ГДР. Шойбле и Зайтерс уведомили Шалька о том, что если политбюро нуждается в помощи, то в обмен ему придется пожертвовать монополией на власть и позволить оппозиционным партиям участвовать в свободных выборах. Затем Коль усилил давление на Кренца, заявив об этих условиях публично. Канцлер объявил о них в рамках ранее запланированного обращения к Бундестагу ФРГ 8 ноября. Он призвал восточную Германию уважать свободу мнений, свободу прессы, свободу собраний, свободу профсоюзов, политический плюрализм и, наконец, само собой разумеется, свободное, прямое и тайное голосование. Кроме всего прочего, восточному берлину пришлось дожидаться ответа бонна на срочные призывы о помощи переговоры могли продолжиться только после возвращения канцлера из ранее запланированной продолжительной поездки в польшу словом законопроект лаутера составленный в соответствии с требованиями политбюро как никакой другой документ подтвердил нежелание партийного руководства уступить контроль над перемещением граждан всего за три дня до того как оно якобы приняло радикальное решение открыть границу через стену. Законопроект не только не успокоил протестующих, но лишь обострил понимание жителями ГДР и иностранцами того, что лидеры партии не собираются проводить реальных перемен. Было и еще одно последствие законопроекта. Вскоре он усугубит антагонизм между Восточно-Германским и Чешским политбюро двумя организациями, которые до недавнего времени были едины в своем сопротивлении реформам, происходящим в СССР, Венгрии и Польше. К началу ноября чешские партийные лидеры уже не желали терпеть возобновление хаоса в посольстве ФРГ в самом центре Праги. В пятницу, 3 ноября, Милош Якиш, руководитель Чешской компартии, передал послу ГДР в Праге ультиматум для кренца. Он требовал, чтобы Кренц немедленно нашел решение, иначе чешские власти рассмотрят возможность закрытия границы с ГДР со своей стороны. Чешские власти беспокоились, что поток беженцев, текущий через их страну, может вдохновить местные оппозиционные движения. Для большего эффекта Якиш, по-видимому, лично позвонил Кренцу, чтобы убедить его принять меры. В ответ на это Политбюро ГДР объявило, что начиная с субботы 4 ноября восточные немцы в Чехословакии могут эмигрировать на запад, не проезжая перед этим через ГДР в выпечатанных вагонах. С практической точки зрения это означало, что любой восточный немец, добравшийся до Чехословакии, мог более или менее уверенно дальше двигаться прямо на запад. За одни выходные 4-5 ноября – Примерно 23 тысячи восточных немцев эмигрировали через Чехословакию в ФРГ. Многие из них направились в город ширндинг расположенный вблизи общей границы трех стран. Политбюро ГДР надеялось, что обнародование законопроекта 6 ноября уменьшит многолюдный исход, но напрасно. Несмотря на нерешенные проблемы, утром во вторник 7 ноября на протяжении пятичасового заседания Политбюро Кренц и другие высокопоставленные партийцы упорно не желали отказываться от лаутеровского законопроекта. Это странное поведение, полмиллиона человек выразили свое недовольство текстом законопроекта в Лейпциге, но лидеры партии все равно надеялись его утвердить, демонстрировало, что власть семимильными шагами двигалась по дороге, которая приведет к падению стены. Политбюро решило дать законную силу той части проекта, которая касалась безвозвратной иммиграции в декретном порядке. Правовая сторона такого действия была спорной, но Политбюро это, оказалось не беспокоило. Кроме того, им пришла на ум идея создать новый пограничный переход специально для иммиграции и открыть новый пропускной пункт на отдаленном участке границы рядом с Ширдингом. А вот о чем они не подумали, так это об удобстве тех, кто просто хотел съездить на Запад и вернуться. Решение Политбюро затрагивало лишь тех жителей ГДР, которые собирались уехать насовсем. Паническая и непродуманная реакция властей на давление со стороны Праги. Реализация идеи вновь легла на плечи Дикеля и Мильке, которые на этот раз тесно сотрудничали с министром иностранных дел Оскаром Фишером. Его участие было необходимо для взаимодействия с советским послом Вячеславом Кочемасовым. Кочемасово предполагалось вовлечь, разумеется, в качестве необходимого режиму связного с Москвой. Кренц, как десятилетиями делали его предшественники, обязан был сообщать все важные сведения послу, который затем информировал партийное руководство СССР и затем передавал ответ Москвы в ГДР. Из-за этой постоянной потребности в одобрении СССР Кренс, после того, как стал во главе партии, посещал Советское посольство чуть ли не ежедневно. В результате посол Кремля в Восточном Берлине пользовался огромным, беспрецедентным для западных коллег влиянием на страну, в которую он номинально служил зарубежным эмиссаром. Это влияние было все еще очень сильно в ноябре 1989 -го года. Кочемасову выбрали на этот пост не благодаря выдающимся языковым или иным способностям, имеющим отношение к разделенной Германии, а потому, что Москва могла доверить ему выполнение приказов партии. В свое время Кочемасов узнал, что его отправляют в Восточный Берлин из личной беседы с Юрием Андроповым, бывшим главой КГБ и одним из главных виновников жестокого подавления венгерского восстания 1956 года, а не от Министерства иностранных дел, которое формально отвечало за назначение послов. Андропов выбрал Кочемасова, прекрасно зная о том, что тот восхищался Александром Шелепиным, сторонником жесткого курса. Шелепин, протеже Иосифа Сталина и Никита Хрущева, был начальником КГБ и членом Политбюро, а в 1959 году лично предложил уничтожить архивы, указывающие на роль Советов в казни тысяч поляков в Катыни. Советское Политбюро тогда одобрило решение избавиться от документов. Вот такому руководству Кочемасов был обязан своими взглядами. Из-за его биографии и особенностей характера представители других оккупационных держав в разделенном Берлине считали его сталинистым ретроградом. Они всячески избегали контактов с ним. Однажды британский дипломат допустил ошибку, задав Кочемасову некий спорный вопрос как раз в тот момент, когда члены британской и советской делегации усаживались за стол к обеду. Британцам пришлось 45 минут глядеть голодными глазами на копченого лососе, пока советский посол, прервав обед, читал им в ответ нотацию. В 1989 году Вячеславу Кочемасову исполнился 71 год. Его заместитель, 57-летний Игорь Максимычев, разительно отличался от своего начальника. Максимовичев был крупным мужчиной, вызывал симпатию иностранных коллег и бегло говорил по-немецки благодаря десяти годам службы в разных городах Германии по обеим сторонам стены. Зная, что партийные вопросы находятся в компетенции посла, Максимычев сосредотачивался на более традиционных дипломатических обязанностях. Он регулярно общался с представителями других союзных держав, например, своим британским коллегой Майклом Бертоном, который особенно ценил свойственное Максимычеву прямоту, ум и чувство юмора. Джонатан Гринволд, американский дипломат в посольстве США в Восточном Берлине, вспоминал о Максимычеве как о парне, который прекрасно представлял, что тут происходит. 7 ноября Кренц поручил министру иностранных дел ГДР Фишеру как можно скорее переговорить с Кочемасовым и Максимычевым. Они встретились в тот же день в 11.45. Фишер объяснил советским дипломатам, что восточно-германское политбюро испытывает чувство долга перед чешскими товарищами и хочет облегчить их бремя. Также он выразил беспокойство по поводу того, что если партийное руководство в Праге действительно закроет границу со своей стороны, то последствия этого окажутся катастрофическими. Однако Фишер ясно дал понять советским коллегам, что граница между ГДР и ФРГ – не будет открыта, потому что эффект этого будет неконтролируем. План Политбюро заключался в том, чтобы открыть новый проход на границе между двумя странами. Вместо того, чтобы двигаться через территорию Чехословакии, восточные немцы могли подавать прошение о проходе через этот пропускной пункт. Но прежде чем осуществить план, Политбюро ГДР естественно хотело узнать мнение советских товарищей. После отъезда Фишера Кочемасов дал задание Максимычеву и его сотрудникам проанализировать предложение, которое они называли «дырой в границе». Они договорились снова собраться на следующий день и провести мозговой штурм – брифинг о том, какой дать ответ. Максимычев с коллегами пришли к выводу, что вариант с дырой был признаком замешательства и трусости кренца. Пусть даже и Фишер категорически заявил, что ГДР не открывает свою границу Западной Германии, именно это и стало бы практическим следствием реализации предложенного плана, только на периферии и лишь для тех людей, которые были готовы подать заявление и навсегда стать изгнанниками. Просьба Фишера озвучить мнение советской страны была просто способом вовлечь СССР в потенциальную катастрофу. Как выразился Максимочев, Политбюро ГДР пыталось заранее распылить вину на всех. Важно заметить, что в тот момент ни Максимычев, ни кто-либо другой в посольстве не думал, что худший сценарий открытия стены вообще возможен. Ведь разговор шел не о Берлине, а только об отдаленном участке на границе. С точки зрения Советов, юридический статус Берлинской стены сильно отличался от юридического статуса границы между двумя частями Германии. Поскольку четыре державы по-прежнему сообща контролировали разделенный Берлин, все присутствовавшие на брифинге считали само собой разумеющимся, что вопрос о стене даже и не ставится, с учетом того, что предложение Фишера и не предполагало присутствия всех четырех держав при обсуждении. Вопрос был лишь в том, что именно позволить восточным немцам делать рядом с Ширндингом. Москве следовало тщательно продумать ответ советовал Максимычев своему начальнику, впрочем, зная, что в данное время года сделать это будет сложно. Вторник, 7 ноября и среда, 8 ноября были рабочими днями в Восточном Берлине, но в СССР они были отведены под праздник с парадами и многочисленными приемами в честь Октябрьской революции. Многие высшие руководящие чины будут недоступны до конца недели. Их заместители и чиновники рангом пониже грели их кресла, ожидая возвращения ключевых фигур. Кочемасов с огромным трудом смог дозвониться до министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. По словам Максимовича, Шеварднадзе ответил, что если наши немецкие друзья считают такое решение приемлемым, то мы не станем официально возражать. При этом, однако, Шеварднадзе, Хотел, чтобы Министерство иностранных дел внимательно изучило эту идею, прежде чем Кочемасов даст Кренсу определенный ответ. В сущности, Шеварнат завелел своему послу переждать праздники и потом уже ответить. Восточногерманские представители, похоже, обсуждали вариант дыры в границе еще и с Бонном, вероятно, по-прежнему надеясь на выгодную финансовую поддержку. Как в Восточном Берлине работал постоянный представитель, или псевдопосол ФРГ, так и в Бонне был постоянный представитель из ГДР – Хорст Нойбауэр. Один из подчиненных Нойбауэра, по-видимому, упомянул о варианте с дырой, разговаривая с сотрудником администрации канцлера Клаусом Юргеном Дуйсбергом, который попросил предупредить его, когда план начнет действовать, но так и не получил ответа. Разобравшись, как им казалось, с жалобами чешских коллег и предупредив советы, высшие партийные руководители вновь поручили Дикелю утрясти все детали, а Дикель снова вызвал Лаутера. Тем временем лидеры СЕПГ переключали свое внимание на внутренние вопросы – вопросы партийного состава. В той же манере, в какой Кренс пытался создать видимую, но нереальную свободу перемещения граждан, он решил обставить все так, будто Политбюро принимает ответственность за ошибки руководства, хотя на самом деле оно не собиралось этого делать. В ходе того же длинного, словно марафон, заседания 7 ноября, на котором Фишер получил свои инструкции, Кренс уговорил Политбюро уйти в отставку на следующий день в момент открытия заседания ЦК партии. Сразу же вслед за этим, однако, должны были состояться выборы нового Политбюро, и в этот момент Кренц поручит Центральному комитету переизбрать практически весь состав. В результате маневра большинство членов Политбюро будут находиться в отставке лишь несколько минут. Так они смогут заявить, будто признали свою ответственность и покинули Политбюро, но не смогли противиться призыву к возвращению на свои посты. Этот трюк также должен был позволить Кренсу избавиться от потенциальных оппонентов и заменить их новыми сторонниками. Например, после окончания заседания Политбюро одно из имен в списке подавших в отставку Вернера Кроликовски таинственным образом пропало из числа переизбранных членов, что делало отставку Кроликовски вполне реальной. Однако притворение плана в жизнь сопровождалось сюрпризами. Члены Центрального комитета, до тех пор бывшие послушными орудиями в руках лидера страны, 8 ноября, в первый же день трехдневной сессии, неожиданно отказались переизбрать трех человек. Подсчет голосов превратился в балаган, потому что Центральный комитет почти не имел опыта голосования без четкой предварительной договоренности. Партийные лидеры, Зациклились на перестановках в бюрократическом аппарате, не отдавая себе отчета в том, что, одобрив вариант дыры в границе, они запустили цепочку необратимых событий. Учитывая, что под знамена мирной революции собиралось уже по полмиллиона человек, движение сопротивления располагало колоссальным потенциалом. Попытка сделать маленькую дырку в границе, попутно сдерживая бурлящую энергию протеста, окажется крайне неразумным решением.